Глава 5 Вопрос доверия. «Ты ничего не понимаешь!» — оленёнок отчаянно взмахнула руками. Она не могла подобрать слов, чтобы объяснить Рути, что именно происходит, и готова была расплакаться. «Сны — это другое!» Они как капли дождя на стекле. Ты видишь её один раз, и всё. А это не сон, это... Ах, оленёнок задумалась. Ей так хотелось передать Руте свои мысли. Прекрати сосать палец. Оленёнок с удивлением обнаружила, что палец действительно был во рту. Она сама не понимала, как это происходит, но Рута часто делала ей замечания. Она была очень внимательна и к деталям и что-либо скрыть от неё казалось почти невозможным. Лишь однажды оленёнку удалось провернуть хитрый план. Тогда Рута решила, что оленёнок уже достаточно взрослая для того, чтобы носить корсет. Но тугой и жёсткий, мешающий вдыхать полной грудью, а тем более бегать, он приносил ей только неудобство. И оленёнок не придумала ничего лучше, чем избавиться от неприятной вещи. Рута поверила в её внезапную пропажу и маленькое озорство удалось. «Это похоже на сказку», — наконец собралась с мыслями оленёнок. «Как будто каждую ночь ты читаешь мне новую главу. Сначала я видела только туман. Потом появился голос. Я шла на него, и вот сегодня увидела дом. Он был как настоящий, как твой». Оленёнок так отчётливо помнила, как туман расступился, и перед ней возникла небольшая избушка пахло сыростью и горькими травами. В окнах горел свет, но непривычный, тёплый, как в доме Руты, а холодный и белый, словно в лунную ночь. Брёвна из тёмного дерева покосились, а крышу покрывал мох. Когда она подошла ближе, дверь беззвучно приоткрылась. Словно оленёнка тут ждали. И я думаю, что мне нужно туда. Ты знаешь, ещё один дом в лесу. Ты ведь всё тут знаешь. «Нет, оленёнок, другого дома в лесу нет. Я обходила его весь и точно заметила бы. Да и кому понадобится жить в глуши? Ты же живёшь?» Оленёнок напористо подалась вперёд. «Я здесь работаю, есть большая разница». Рута посмотрела так серьёзно, что оленёнок поёжилась. Слово «работа» казалось таким непонятным, от него веяло чем-то трудным и неприятным, но ходить по лесу было восхитительно. Листья шуршали под ногами, яркие и ароматные. Они так и приглашали упасть на их мягкий ковёр и изваляться, вдыхая запах земли и осени. Рута ругалась, вычесывая ветки и листочки из её волос. Но оленёнок чувствовала себя слишком счастливой, чтобы отказываться от такого удовольствия. Лес напоминал ей замок, высокие стройные деревья, покрытые золотом. Дорожки ручейков — Игры света и тени в кронах, будто в витражах. Что-то отзывалось в памяти, и Оленёнок старательно хваталась за каждую мысль, но они ускользали, словно шустрые белки. Оленёнок и сама готова была соревноваться по скорости с любым лесным жителем. Ветер трепал волосы, щеки горели, а внутри разливалось тепло. Рута не соглашалась играть с ней в догонялки и оленёнку приходилось самой придумывать сюжеты и убегать от невидимых чудовищ. Чаще всего она представляла себе охотников. Страшнее них она не знала никого — большие, волосатые и с луками в руках. В работу Руты входило много интересного. Кроме прогулок по лесу, она занималась тем, что собирала листья и веточки. Оленёнок тоже выбирала себе самые красивые листочки, и украшала ими комнату. Но они быстро темнели и сворачивались. Рута рассказала ей, что сохранить их можно в книгах, и однажды они долго раскладывали между страницами собранные сокровища. Теперь оленёнок с нетерпением ждала, когда пройдёт время, и их можно будет достать. Рута была такой умной, что оленёнок не переставала удивляться. Она знала название каждого дерева, каждого кустика и даже птицу могла узнать по голосу. Оленёнок старалась запомнить как можно больше, но всё время путалась в словах, чем только смешила лесничью. Ей нравилось, когда Рута улыбалась или смеялась. На правой щеке у той появлялась едва заметная ямочка, а зелёные глаза блестели хитрецой, как у лисы. Рута была невероятной красавицей и оленёнок смотрела на неё с искренним восхищением, не понимая, почему же она до сих пор одинока. На вопросы об этом Рута не отвечала, и, как казалось, оленёнку становилось печальнее обычного. Почему-то иногда она грустила, хотя на то не было причин. Оленёнок замечала это случайно, когда поглядывала на лесничью, отвлекаясь от чтения или игры. Прикусывая губу, Рута глубоко задумывалась о чём-то. Взгляд становился рассеянным, а пальцы скользили по пряже или прутьям, будто сами собой. Оленёнок переживала, но не решалась спросить, чтобы не расстроить её ещё больше. «Я бы тоже хотела так работать», — поразмыслив, ответила оленёнок. «Ты возьмёшь меня сегодня с собой в лес?» «Нет, я же говорила тебе, что там слишком холодно». Пока не будут готовы твои сапоги, тебе придётся сидеть дома». Оленёнок фыркнула и сдула прядь со лба. Она ненавидела ждать. За окном выпал первый снег, а мороз рисовал узоры на уголках окошка. Воздух казался стеклянным, и вот-вот должны были прилететь снегири, которых Рута обещала показать. И всего этого она лишилась из-за каких-то сапог. Пожалуйста, Оленёнок наклонила голову на бок и поджала губы. «Нет, не вынуждай меня повторять. Но мне так скучно!» Она резко вскочила. «Тогда садись и шей себе приданное!» Она сверкнула глазами, и оленёнок смирно села обратно на стул. Рута собиралась. Она подшила тёплый жилет на меху, сложила в мешок хлеб с мясом и долго сидела над своими книгами с заметками. Ей предстояло большое путешествие, и ждать её стоило не раньше вечера. Но оленёнка ужасно не хотелось сидеть одной в заперти «А что такое это приданное?» — осторожно спросила она, когда Рута уже натягивала сапоги. «Придёт время — станешь невестой. А без приданого кто тебя возьмёт?» «Не хочу невестой!» Оленёнок толком не понимала, зачем нужно было выходить замуж. Но жить вдали от Руты с чужим мужчиной ей не хотелось. «Значит, сиди тихо и никому не открывай. Ты поняла меня?» «Да», — угрюмо буркнула оленёнок, рассматривая дерево на столе. «А если будешь умницей, я принесу тебе что-нибудь интересное из леса». «Как волшебные орешки и сказки», — она заинтересованно подняла голову. «Этого обещать не могу», — Рута улыбнулась и потрепала её по волосам. «До вечера, оленёнок! Я люблю тебя! И я тебя люблю!» Она крепко обняла лесничью. «Я буду очень скучать!» Тяжёлая дверь со скрипом закрылась, и она подбежала к окну. Шёл мелкий снег, и на фоне облаков снежинки казались совсем тёмными, почти чёрными, как и косы руты. Оленёнок прижалась лбом к стеклу и вглядывалась в удаляющийся силуэт, пока он не скрылся между деревьями. Стекло запотело от дыхания, и она ткнулась в него носом, оставив отпечаток. Ей нравилось рисовать, писать выходило чуть хуже, но она старательно наблюдала за Рутой и долго возилась с пером, когда появлялась возможность. У Руты было не так много бумаги, и она берегла её для записей. Но если вдруг портила лист, то могла отдать его ей. Сейчас, когда перед ней был почти холст, она забыла всё, чему её учила Рута. Прикрыла глаза и задумалась. Мысли разбегались, и она кусала губы, стараясь вспомнить хоть что-то. «Ваше Высочество, перо нужно держать тремя пальцами. Вот так. Кто-то накрыл её ладонь своей. Но мне неудобно. Попробуйте привыкнуть. Это очень важно, иначе вы посадите кляксу. Собственная ладонь казалась ей очень маленькой. Лист перед ней был украшен узорами по краям, а сверху, в самом центре, ветвились оленьи рога, напоминающие корону. Правильно. А теперь напишите что-нибудь, например, своё имя. Она опустила руку на бумагу. Оленёнок громко вздохнула и проморгалась. Видение рассеялось, она снова была в доме Руты. За окном усиливался снегопад. Серые тучи медленно плыли по небу. На запотевшем стекле отчётливо выделялся отпечаток носа. А под ним теперь было что-то ещё. Оленёнок пригляделась. Буква была написана довольно криво, но она сразу же узнала её. Это была Э. Она ещё долго всматривалась, стараясь поймать хоть что-то из ускользающих воспоминаний, но буква растворилась вместе с облаком пара. Оленёнок поёжилась. Она чувствовала себя такой потерянной из-за того, что у неё не было прошлого. Будто она бродила в тумане и снов, а за ним её, возможно, ждала мама. Оленёнок часто пыталась вспомнить её лицо, но перед ней возникал только образ Руты. Ей нравилось думать, что и мама была такой же нежной и заботливой, укладывала её спать, заплетала волосы и читала сказки. А ещё сильно-сильно её любила и ждала домой. Оленёнок не раз представляла, как расскажет, чему научилась. Когда книга оказывалась слишком сложной, а буквы беспорядочно плясали по бумаге, она думала, как обрадуется мама, узнав, какой старательной росла её дочь. Тогда она глубоко вздыхала и бралась за дело снова. И снова, и снова, пока не находила себе занятие интереснее. В последнее время, когда она была вынуждена сидеть дома, оленёнок придумывала, чем займётся позже. Она планировала ловить снежинки языком, сделать себе шалаш из еловых веток, набрать как можно больше шишек и попробовать запрячь козу в санке. Сначала коза пугала её, белая, с маленькими злыми глазами и острыми рогами. Она, казалось, могла наброситься в любой момент. Оленёнок осторожно и на расстоянии наблюдала за тем, как круто доит её. И только через некоторое время решилась подойти ближе и погладить. Коза оказалась мягкой и тёплой, и от прикосновений сама испуганно дрожала. Это показалось селенёнку забавным, и она решила выбрать ей имя. В доме у Руты лежала большая книга, где объяснялось значение каждого имени. Но сколько бы она ни листала страницы, она не смогла найти ни одного со значением «коза». Тогда она выбрала имя Агне и оно значило «целомудренное». Такого слова она не знала. Но решила, что для козы лучшего варианта не найти. Руте это тоже понравилось. По крайней мере, так оленёнку показалось, потому что лесничая рассмеялась и сказала, что знает одну Агны, которая страшно оскорбилась бы, узнав о таком совпадении. Оленёнок любила, когда Рута рассказывала о ком-нибудь. Слушать эти истории было даже интереснее, чем сказки. Она ясно представляла себе вредного старого сапожника, восхищённо замирала на рассказах о танцорах, способных укращать огонь, смеялась, слушая о ловких воришках, отвлекающих грузных знатных вельмож и обчищающих их карманы. Ей самой очень хотелось попасть на городской праздник и посмотреть на всех них, но Рута считала, это опасно. Сомневаться в словах лесничей нет причин. Оленёнок в это верила. Она всегда точно знала, что несёт опасность, будь то ядовитый гриб, несъедобная ягода или место, где можно встретить охотников. Сама Рута охотников не боялась, но она скорее была исключением из правила. Однажды, когда оленёнок резко выпрыгнула из укрытия на козу с палкой в руках, та, громко звеня колокольчиком и сметая всё на своём пути, бросилась прочь, сбив одну из перекладин ограды. Оленёнок смеялась до слёз, но почему-то Рута не разделила её радости. Теперь, вспоминая об этом, она с восторгом поглядывала на санки и думала о том, какое развлечение можно устроить. Проездовых ездовых коз оленёнок никогда не слышала. В книгах писали о собаках, но она додумалась до этого сама и теперь страшно гордилась собой. Оленёнок осмотрелась. Впереди у неё был целый день, и теперь она была в доме хозяйкой. Она деловито прошлась по комнате, стараясь держать спину, чтобы казаться ещё выше. В печке стоял котелок с супом. Рута не разрешила его трогать, потому что он был слишком тяжёлым. Оленёнок только фыркнула, вспомнив об этом запрете. Куда больше её интересовали пирожки с брусничным вареньем, но их, в отличие от бесполезного супа, Рута спрятала. Оленёнок считала эту её привычку прятать всё самое интересное сладости, украшения, книги с необычными названиями и спицы с яркими нитками вредной. Она прошлась мимо книжной полки и провела рукой по корешкам. Некоторые истрепались от времени. И иногда Рута проводила вечера, подшивая обложки и страницы. На пальцах остался слой пыли, и оленёнок тут же вытерло её подол платья. Половица скрипела под ногами, и она специально наступала на те доски, которые создавали больше всего шума, перепрыгивала с одной на другую. Внезапно что-то скрипнуло так громко, что оленёнок вскрикнула и едва не упала Сердце часто стучало. Она замерла, боясь шелохнуться, и зажмурилась. Скрип повторился, и оленёнок впилась пальцами в ладони. На мгновение всё затихло, и вдруг за дверью кто-то громко кашлянул. Не помня себя от страха, она бросилась под стол. Хриплый кашель раздался снова, и тяжёлый кулак трижды ударил в дверь. Оленёнок прижала колени к груди и старалась не дышать. Гость должен был уйти, решив, что никого нет дома. Нужно было только чуть-чуть подождать. «Рута, где ты там? Я же вижу свет в окне!» Оленёнок с ужасом посмотрела на свечу. Рута оставила её, потому что могла вернуться уже затемно, а зажигать огонь было слишком опасным, и теперь эта свеча подписала ей смертный приговор. «Рута, я принёс сапоги!» Мне совсем не нравится с ними таскаться. А за встречу со Азуолосом ты просто обязана накормить меня как следует». Сапоги. Больше оленёнок не услышала ничего. Она так давно ждала их и теперь была как никогда близка к цели. Противоречивые чувства разрывали её. Кашель и тяжесть шагов пугали, но голос был обыкновенным, совсем не таким, как у чудовища сказки. «Сказки». Аленёнок медленно вылезла из-под стола и нахмурилась. "Рута, чёрт побери, тут вообще-то холодно". Она осторожно подошла к окну и посмотрела на улицу. Самого человек разглядеть она не могла, но в руке он держал сапожки. Красные, вышитые золотистыми цветами, с небольшим каблуком, который мог так смешно цокать по льду. Оленёнок едва сдержалась, чтобы не запищать от восторга. Они нужны были ей. Здесь и сейчас. «Здравствуйте», прошептала — прошептала оленёнок. «Рута?» Голос за дверью теперь звучал удивлённо. «Нет, я не Рута. Но эти сапоги, они мои. Вы не могли бы их отдать?» «Не Рута? Но кто?» «Это секрет». Оленёнок уже пожалела о том, что связалась со странным гостем. Она никак не ожидала, что он будет задавать столько вопросов. Но теперь пути назад не было. «Хорошо, секрет. Пожалуй, я могу отдать тебе твои сапоги. Ты не откроешь мне дверь?» Оленёнок задумчиво почесала затылок. Рута не разрешала открывать дверь, кому попало. Но ведь здесь был особенный случай. «Подождите минутку». Она прошлась по комнате. Нарушать прямой запрет не хотелось. Но и отказываться от сапог тоже. Оленёнок сверлила дверь взглядом. И почему она не могла открыться сама? Тогда она не ослушалась бы Руту и всё равно получила бы своё. Внезапно ей в голову пришла идея, и она в припрыжку бросилась к двери. «Я не могу открыть, но вы можете. Рута хранит второй ключ под ступеньками слева». Оленёнок дрожала в предвкушении и облизывала губы. Так её взволновала собственная хитрость. На всякий случай она отошла на несколько шагов назад и встала за спинку стула. Отсюда она смогла бы сразу же разглядеть гостя и, если что, защитить себя. За печкой лежали веники для бани и большая кочерга. Она неотрывно смотрела на дверь и всё равно вздрогнула, крепко вцепившись ладонями в спинку стула, когда та отворилась. На пороге стоял господин, высокий. Наверняка он оказался бы выше Руты, широкоплечий старый. Оленёнок, услышав голос, подумала, что перед ней друг Руты, но никак не старик. Но сейчас она смотрела на длинную бороду и лохматые коричневые волосы, выбивавшиеся из-под капюшона, и не могла даже представить, сколько лет нежданному гостю. Но «Ну здравствуй, секрет!» — улыбнулся он и сразу же стал выглядеть моложе. «Я Йонас!» Оленёнок застенчиво опустила голову. «Не бойся меня, я друг Руты!» «Вот, держи, это твои сапоги!» Он поставил их на стол и подвинул в её сторону. Оленёнку это понравилось. Она не была готова подойти ближе, и Йонас это почувствовал. Я могу посидеть немного, или мне лучше уйти. «Останьтесь, я вас накормлю». Внезапно оленёнок почувствовала себя очень важной. Она никогда прежде не принимала гостей. Рута боялась, что из-за этого могут быть проблемы. Но сейчас оленёнок сама была хозяйкой в доме и не угостить Йона с обедом просто не могла. «Спасибо». Он учтиво поклонился, и оленёнок улыбнулась, заправив за ухо прядь волос. Пока Йона свешал плащ у двери, она подошла к котелку. К счастью, тот был ещё тёплым, ведь топить печь она не умела. И ещё она не помнила, как именно Рута доставала горшки и котелки из печи. У неё была специальная палка, название которой оленёнок никак не могла запомнить. Она поднесла руку к котелку. Он не обжигал кожу, так что она вполне могла бы достать его руками. Оленёнок обняла его и потащила на себя. Но стоило ему оторваться от дна печи, как он всей тяжестью навалился на руки, и она потеряла равновесие. Оленёнок вскрикнула. Золотистый суп струйками побежал по полу. «Ты в порядке?» Йонас неожиданно оказался рядом. «Нет». Оленёнок едва держалась, чтобы не расплакаться. «Рута будет ругаться, она не разрешала мне его трогать, а я...» Она всхлипнула. «Я всё испортила». «Плохо дело» но я знаю, как тебе помочь». «Правда». Сквозь набежавшие слёзы она взглянула на Йонаса. Он стоял перед ней на корточках и смотрел так добродушно. «Правда. Давай скажем, что это я его разлил. Ведь мне Рута не запрещала его трогать. Значит, с меня и спрос меньше, верно?» «Верно». Она шмыгнула и улыбнулась. Йонас придумал замечательный план, но она снова нахмурилась. Теперь я не смогу вас угостить. Хм, и действительно. Но мы можем подождать Руту, она обязательно что-нибудь придумает. Только пока нужно здесь прибраться. Ты знаешь, где лежит тряпка? Да, я сейчас всё принесу. Аленёнок подскочила. Йонас уже нравился ей. Он с такой лёгкостью разбирался во всём и даже не ругался. Пусть он и был стариком, но одним из самых милых, что она видела. Когда они убрались, Оленёнок уселась за столом напротив и уставилась на Йонаса. Он закатал широкие рукава, и теперь она видела, что его руки тоньше, чем показались ей, когда он только вошёл. Карие глаза, совсем как у неё, мягко поблёскивали в свете свечей. — Так ты говоришь, что друг Руты? — с интересом спросила она. — Она мне про тебя не рассказывала. — Да, мы давно знакомы. И не поверишь, но она мне про тебя тоже ничего не рассказывала. Кажется, Рута любит секреты. Йомас хитро прищурился. Это точно, и прятать всё интересное. Да, пожалуй. Откуда ты её знаешь? Рута предупреждала оленёнка о том, что стоит говорить в таких случаях. Но глупое слово вылетело у неё из головы. Такое длинное и сложное, похожее на «половицу» или «поленницу». Аленёнок задумчиво провела пальцем по губам, поймав себя на мысли, что Рута снова отчитала бы её за этот жест, и вдруг она вспомнила: "Я её пленница". Она едва не подпрыгнула на стуле от радости, но Йона почему-то нахмурился. "Пленница?" "Ну да". Она смутилась, испугавшись, что снова сказала не то. Ей совсем не хотелось выглядеть глупой, но ведь Рута говорила именно об этом. «У тебя такой нет?» «Нет, я таким не занимаюсь. Так она держит тебя здесь в заперти?» «Да, но больше нет. Ты принёс сапоги, и теперь всё изменится. Я столько всего придумала!» Она хотела рассказать ему про снежинки, шалаш из веток и козу, но внезапно дверь снова открылась. На пороге стояла лесничи «Рута?» Йонас резко поднялся. Ты ничего не хочешь мне сказать?» Юрата решительно шла по коридору. Она не верила своим ушам. Пусть Гантарес и не был приятен ей, но подозревать его в столь серьёзном преступлении не хотелось. Юрата надеялась, это ошибка. Тугой корсет сдавливал ребра, сердце часто билось, пламя свечи колебалось от порывов холодного воздуха. Юрата поюжилась. Она так торопилась, что забыла надеть тёплую накидку. Вести застали её, когда она уже собиралась ложиться спать. Почему-то все грязные и неприглядные дела происходили под покровом ночи. Юрата не любила это время. Отъезд Аруноса не понравился ей с самого начала. Гантарес считал это путешествие необходимо, но Юрата не была готова остаться в замке одна. Высокие холодные стены из светлого камня пугали. Разветвление коридоров напоминали лабиринт, в сердце которого пряталось чудовище. Юрата не хотела встречаться с ним лицом к лицу. Она давно поняла, каким влиянием обладает Гонтарос. Пусть он не сидел на троне, но его тихий голос сквозил в любом приказе, речи или приговоре. Юрата не могла и не хотела противостоять ему она всегда уважала мужчин и не вмешивалась в их дела. Всё, чего она хотела, быть достойной женой для своего короля. Прежде для этого было достаточно мягкости. «Ваше Величество, сюда!» Юрата вздрогнула и едва не выронила свечу. «Скорее, нас никто не должен заметить». Оруженосец Гантареса при слабом освещении казался совсем бледным. Тонкие пальцы дрожали, Когда он торопливо открывал дверь, Юрата давно приметила его. Худой и нескладный юноша с живым лицом часто улыбался и всегда готов был прийти на помощь. Он совсем не походил на своего хозяина. Юрата легко смогла найти с ним общий язык. Я сделал всё, как вы и сказали. Внимательно следил за его высочеством. Всё было как обычно до этого вечера. Оруженосец затих и прислушался к шорохам за дверью, а потом «Я нашёл это». Он протянул Юраты бумаги. На бумаге, украшенной королевским вензелем, стояла подпись и печать Гонтараса, королевского казначея. Но больше ничего, ни единого слова. «Я не понимаю», — Юрата нахмурилась. «Эти бумаги должны были отправиться к лорду Гринюсу, а вместе с ним и золото из казны». Я не слышал всего, но они обсуждали условия сделки. И эти бумаги, как гарантию безопасности. По спине побежали мурашки. Юрата, казалось, словно её облили холодной водой. Как же она была слепа. Купив расположение знати, Гонтарь сумел бы добиться переворота. Она не могла этого допустить. "Отдай мне эти бумаги", она резко выпрямилась. Холод коридоров и темнота ночи больше не пугали. Арунос назвал её своей королевой, своей женой. Она была готова на всё, чтобы оправдать оказанное доверие. Солнечные лучи проникали сквозь окна, заливая светом просторный коридор. Юрата приказала раскрыть все занавеси и украсить замок к возвращению короля. Вечером должен был состояться большой праздник, и она с нетерпением ждала его. Юрата скучала по Аруносу, И ей хотелось как можно скорее сообщить ему радостную новость. "Ваше величество", голос Гонтараса оказался бархатистым и глубоким, но Юрата отчётливо слышала в нём льдистые нотки. "Какая удача, что я встретил вас. Я как раз хотел поговорить". "Я спешу, скоро вернётся король. Хочу, чтобы всё было готово к этому моменту". Юрата постаралась обойти Гонтараса, но он выставил руку и преградил ей путь. «Я не задержу вас надолго. Всего лишь один вопрос. Кто позволил вам распоряжаться деньгами из казны по своему усмотрению? Мой брат и наш король доверил это мне. Как посмели вы ослушаться его и начать строительство оранжереи?» Гонтарес возвышался над ней, словно дикий медведь. От пронзительных тёмных глаз хотелось спрятаться. Юрата глубоко вздохнула и гордо подняла подбородок. Она готовилась к этому разговору. «Неужели вы забыли ваше высочество? Ведь это вы подписали бумаги о разрешении на строительство». Юрата улыбнулась и достала бумагу. «Разве это не ваша подпись и печать?» Гантарос приоткрыл рот и замер стиснув зубы. На лбу выступила вена. Юрата едва держалась на ногах, и её пробирала крупная дрожь. «Так вы всё знаете?» Гонтарес усмехнулся. «Наверное, собираетесь рассказать обо всём королю?» «Нет». Юрата решительно посмотрела ему в глаза. Она не должна была бояться, не могла себе этого позволить. Он почувствовал бы её слабость, и тогда снова смог бы победить. Я предлагаю вам сделку. Очень любопытно, Ваше Величество. Я забуду об этом происшествии. Для всех это будет выглядеть так, словно вы выделили деньги из казны на строительство оранжерей. Но вы покинете замок и уедете в северную резиденцию. Навсегда. Ваше Величество, вам не кажется, что нам лучше быть друзьями? Ведь у нас больше общего, чем кажется. Вы умны и так рассудительны. Едва ли мой брат сможет оценить это по достоинству. Гонтарас взял ладонь Юраты в свою и поднёс к губам, но она отдёрнула руку. Я верна своему королю. Вы уедете из замка до конца этой недели, если хотите сохранить репутацию и добрые отношения с братом. А теперь пропустите меня и я тороплюсь». Яркий свет проникал сквозь стёкла и терялся в густой зелёной листве. Даже зимой в королевской оранжерее пестрели цветы со всех концов земли. Это было единственным, что осталось от королевы Юраты. Гонтарес не любил цветы, но полутёмные аллеи, скрывавшие прогуливающихся по ним от посторонних глаз, приходились ему по вкусу. Здесь он встречал своих гостей, особенных гостей, тех, кому было не место в тронном зале. «Вы так серьёзны, Ваше Величество? Только не говорите, что вы вызвали меня, потому что вас замучила совесть». Ведьма появилась внезапно. Гонтарес не был уверен в том, что она приходит своими ногами, а не просто появляется там, где вздумается. Но он никогда не стремился понять тонкостей магии он использовал её для своих нужд. «В таком случае ты не понадобилась бы мне, ведьма, да и мне не о чем жалеть, в отличие от тебя». Он сурово посмотрел на неё, но она оставалась спокойной и лишь щурила тёмные глаза. Они единственные оставались неизменными. Ведьма каждый раз представала перед ним в новом облике. Иногда она казалась совсем старухой, а порой, Он разговаривал с молодой, почти юной женщиной с тугой белой косой. «Чем же я провинилась, Ваше Величество?» Она почти кокетливо наклонила голову. «Ты солгала мне. За такое я могу казнить тебя». «Но не казнили до сих пор, и не сделаете этого?» «Я нужна вам, Ваше Величество. Нравится вам это или нет?» Гонтарес нахмурился. Ему совсем не нравилось зависеть от кого-то, но сейчас ведьма была права. Только она умела прогонять ночные кошмары, лечить головную боль и насылать порчу на врагов. «Это правда? Что, Ваше Величество? Не притворяйся, что не знаешь». Он едва сдерживал раздражение. Ведьма ходила вокруг, ускользая от взгляда. Король не любил играть в игры, «Принцесса-оленёнок, это правда?» Ведьма улыбнулась и внутри у Гонтараса похолодела. От неё веяло чем-то жутким. Словно давно забытые детские страхи поднимались изнутри и сдавливали грудную клетку. «Кто знает, Ваше Величество, некоторые считают, что её душа была заключена в вазу. И это ложь. Я лично отдал приказ уничтожить все вазы» но принцесса всё ещё жива. Ведь я плачу тебе, ведьма. Щедро плачу. Я могу тебе доверять. Он хотел перехватить её запястье, но оно будто растворилось под его рукой, и ведьма оказалась на другом конце дорожки. «Тот, кто доверяет ведьме, глупец. Чего вы хотите, ваше величество? Я тороплюсь». Гонтарес задумался, но лишь на мгновение. Он точно знал, чего хотел. Говорят, в лесу развелось много оленей. Ты могла бы это исправить.